Вода быстро убывала, скоро и давление воздуха в камере было доведено до нормального. Волнуясь и торопясь, все нетерпеливо снимали с себя скафандры, спеша поскорее очутиться на своих постах у механизмов и аппаратов, чтобы быть на месте к моменту отплытия. Последним выбежал из камеры старший лейтенант и, устремившись к центральному посту, на бегу крикнул Крутицкому, дежурному водолазу у выходной камеры.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 Дрожь становилась все мельче, замирала, таяла и, наконец, почти совсем исчезла. Пионер вышел из своего убежища и двигался уже среди необъятных пространств океана, раскрывшихся перед ним на экране центрального поста. Ультразвуковые прожекторы внимательно ощупывали своими лучами водные толщины на 20 километров вокруг,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 Учинил над собой Харакири, В чем ему с е р д е ч н о й дружбой и любовью Помог лейтенант Тадзио. Командование крейсером принял Старший лейтенант Ясугура Накана. По всем отсекам пионера Вновь прозвенела трель аврального отбоя. Она звучала мягкой сладостной мелодией В ушах тех, кому несла покой и сон. Не отдыхал лишь пионер. Без устали и без отдыха он стремительно и неудержимо рассекал подводные толщи, неся в себе н е т е р п е л и в о е счастья ожидания, радость приближения к заветной цели. в с ё новые и новые сотни и тысячи километров убегали назад, скрывались в туманной дали, сокращая р а с с т и л а в ш е е с я пространство впереди. Словно гигантский раскаленный снаряд —